Отдай мою посадочную ногу. Алеха Черепанов вышел к поселку со стороны водохранилища. Подобутыми в целлофановые пакеты валенками похлюпывал губчатый мартовский снег. Сзади остался заветный заливчик, издерявленный как шумовка, а на дне рюкзачка лежали стыдно признаться три окунька до да пяток красноперг. Ну, был еще забанчик, но его утащила ворона. Дом Петра стоял на отшибе, отрезанный от поселка глубоким оврагом, через который переброшен был горбыльно-веревочный мосток с проволочными перилами. Если Петро, не дай бог, окажется трезвым, то хочешь не хочешь, а придется по этому мостку перебираться на ту сторону и чапать аж до самой станции». В темноте. Леха задержался в калитке и, сняв с плеча ледобур, отмахаться в случае чего от хозяйского урвана, взялся за ржавое кольцо, повернулся скрипом. Хриплого заполошного лая, как ни странно, не последовало, и озадаченно пробормотав, сдох, что ли, наконец, Леха вошел во двор. Сделал несколько шагов и остановился. У пустой конуры на грязном снегу лежал обрывок цепи. В хлеву не было слышно шумных вздохов жующей зорьки. И только на черных ребрах раздетой на зиму теплицы шуршали белесые клочья полиэтилена. Смеркалось. В домишках за врагом уже начинали вспыхивать окна. Алексей поднялся на крыльцо и, не обнаружив висячего замка, толкнул дверь заперто. Что это не так рано? Хозяева, гостей принимаете? Тишина. Постучал, погремел щеколдой, прислушался. Такое впечатление, что в сенях кто-то был, дышал. Петро, ты что ли? За дверью перестали дышать. Потом хрипло осведомились. Кто? — Ты я это? Я, Леха? Своих не узнаешь? — Леха! — недовольно повторили за дверью. — Знаем мы таких, Лех. — А ну, заругайся! — Чего? — не понял тот. — Заругайся, — говорю. — Да иди ты! — рассвирепев, заорал Алексей. — Котелок ты клепанный! К нему как к человеку пришли, а он... Леха плюнул, вскинул на плечо ледобур и хотел уже было сбежать с крыльца, как вдруг за дверью загремел засов, и голос Петра проговорил торопливо. — Слышь, я сейчас дверь приотворю, а ты давай входи только по-быстрому. Дверь действительно приоткрылась, из щели высунулась рука и, ухватив Алексея за плечо, втащила в отдающую перегаром темноту. Снова загремел засов. «Чего это ты?» — пораженно спросил Леха. «Запил и ворота запер. А баба где?» «Баба. В темноте посопели. На хутор ушла. К матери». «А-а-а!» понимающий протянул мало что понявший Леха. «А я вот мимо шел и, дай, думаю, зайду. Веришь, за пять лет вторая рыбалка такая, но не берет ни на что, и все тут...» «Ночевать хочешь?» — сообразительный в любом состоянии, — спросил Петро. «Да как?» — Леха смутился. «Вижу, к поезду не успеваю, а на станции утро ждать тоже, сам понимаешь. Ну, заходь!» «Как-то не по по-доброму, радостно!» — разрешил Петро, и, хрустнув в темноте ревматическими суставами, плоскостопо протопал в хату. Леха двинулся за ним и тут же лобызнулся с косяком. Аж зубы лязгнули. «Да что ж у тебя так темно-то?» Действительно, в доме вместо полагающихся вечерних сумерек стояла все та же кромешная чернота, что и в сенях. «Сейчас, сейчас!» — бормотал где-то неподалеку Петро. «Свечку запалим, посветлей будет». «Провода оборвала?» поинтересовался Леха, скидывая наугад рюкзак или ледобур. «Так вроде ветра не было».